Глава 3 Все пока очень просто. Где скрывается обман? Тот, кто маленького роста, Тот и здесь не великан. Песня из фильма «Тайна снежной королевы». Соловей-разбойник Главное им устроил буйный пир. А от них был змей трехглавый И слуга его вампир. Пили зелье в черепах, ели бульники, Танцевали на гробах богохульники Страшно, аж жуть. Владимир Высоцкий. Песня про нечисть. За ужином ко мне присоединился блудный сын по кличке Васька. Кот, как мне показалось, растолстел еще больше. И обнаглел тоже уселся неподалеку от моего стула и с важным видом потребовал себе молока, жидкой каши и куриного мяса. Слоги, что удивительно, это требование исполнили. Еще более удивительным показался мне тот факт, что к относились с почтением, а ко мне с внезапно появившимся страхом. Я ела блины со сметаной, вздыхала о своей фигуре и пыталась понять, Когда и где я их всех так напугала? «Приятного аппетита!» Пожелал, неспешно входя в комнату Кощей. Покосился на Ваську и насмешливо поинтересовался. «Василий, ты часом не лопнешь?» «Баюн!» Нахально поправил его кот, расправляясь очередным куском мяса. «Я – животное слабое! Организм у меня молодой! Питаться мне надо часто!» Я подавилась куском блина и закашлялась. Из глаз брызнули слезы. «Ну, Ника!» Кощей услужливо похлопал меня по спине и удивленно вздернул брови. «Баюн, говоришь? Животное слабое? Организм молодой?» «Где ты такой чуши наслушался?» «От Ники». Я наконец-то проглотила несчастный кусок, запила его кефиром и вклинилась в мужскую беседу. Ей бабушка всегда твердит, что молодым слабым организмом надо как можно больше есть. «Ах, вот откуда уши растут!» усмехнулся Кощей. «Организм молодой!» Не хочешь мышей погонять? Не положено мне, последовал поистине царский ответ. И я чудакот. Вот прикажу слугам пару-тройку деньков не кормить тебя. Быстро похудеешь, чудо-кот! Сам за мышами отправишься. Беззлобно хмыкнул мужчина и повернулся ко мне. Даша, Как у тебя получилось сразу же приворотное зелье создать? Да еще такое сильное. Обычно молодые неопытные ведьмы готовят средства от бессонницы, а тут... Я отставила подальше тарелку с блинчиками, не дай бог еще раз поперхнуться, и честно ответила, я и готовила средство от бессонницы. Васька с Кащеем слушали мой рассказ внимательно не перебивая. А когда я закончила, покатились от хохота. Я даже не обижалась. Да и на что? Ника шкурку царевной лягушки сжигает. Я зелье от бессонницы с приворотным эффектом готовлю. Обычная семья ведьм. Сильных и безмозглых. Да уж. Нельзя тебя подпускать к кухне. Отсмеявшись, сделал правильный вывод хозяин дома. Иначе последствия могут быть непредсказуемыми и для большинства местных жителей необратимыми. «Так это из-за на меня слуги косо смотрят?» Проигнорировав шпильку, удивленно спросила я. Кощей кивнул. «Они решили, что ты непременно собралась меня привораживать». «Надо очень. В слух я этого, конечно, не сказала» но понять прислугу не могла. Что такого выдающегося в их хозяине, чтобы я, ведьма с улицы, сразу же решила его приворожить? Спала я на мягкой пуховой перине в удобной широкой постели с великолепной перспективой на радикулит. И снились мне Ника с Ванькой, резво гонявшие по всему дому, оравшего благим матом Ваську. Собственно, и проснулась я от криков кошачьих и детских. В длинной плотной ночнушке, больше похожей на саван, чем на одежду для сна, я, зная свою дочь, осторожно выглянула в коридор. И меня чуть не снёс ураган из трёх голов и восьми конечностей. От греха подальше я вернулась в комнату. То есть это мне не приснилось? Что они не поделили и как их разнять? Ураган между тем переместился обратно. Крики стали громче. Я почувствовала, как во мне просыпается раздражение напополам с усталостью. Вот же мелкие заразы. Не поспать с ними нормально, не отдохнуть. Да даже дух перевести нельзя. За одной никой глаз до да глаз нужен. А тут их трое наглых обормотов. Миг, и на пальцах снова замерцали знакомые искры. Ещё миг. Дверь снесена с петель. В коридоре тишина. А напротив меня стоят три статуи. Растрёпанные дети и склокоченный кот. Я смотрю, утро нас не доброе, а бодрое. Насмешливый голос хозяина дома заставил меня вздрогнуть. Кощей стоял неподалёку в сером домашнем костюме из байки. Видимо, что-то типа местной пижамы. Оценив дислокацию, мужчина повернулся ко мне. «За что ты их так?» Вместо ответа я зевнула. «Широко, со вкусом!» Кощей хмыкнул, повернулся к детям, что-то тихонько прошептал, и три статуи мгновенно ожили. Ванька сразу же съежился под пристальным взглядом дяди. «Кот тоже напрягся». Зато Ника бросилась ко мне, привычно игнорируя всех вокруг. «Мама, обоём сказки рассказывать не хочет, а Ванька он...» «К бабушке отвезу. Прямо сейчас!» Сообщила дочери первое, что пришло в голову. «И дам оставлю до школы. Будешь картошку из земли выкапывать и курам корм давать». Ребёнок сник. На глазах появились слёзы. Вот же безвинно обиженный ангел. «Завтраком-то дочь хоть покормишь?» Все так же насмешничал Кощей. «Кому-то весело, да? Смеяться кому-то хочется. Руки просто чесались сбить это самое веселье. Я сама не понимала, откуда во мне взялось раздражение. Похоже, таким образом из меня выходил накопленный за последние дни стресс. Через секунду... На всю нашу честную компанию полился густой дождь из молока. Дети сначала остолбенели Затем начали смеяться и подставлять под белые струи руки, а потом и пить из ковша. Кощей замер в растерянности. И только Васька себе не изменил. — Все бабы дуры! — буркнул недовольное и уже мокрое животное. — Даже ведьмы! В ответ на него из воздуха начали падать толстые вареники. Не ожидавший такой подлости Васька зашипел и бросился на утек, подальше от сумасшедшей ведьмы. Пришедший в себя Кощей что-то пробормотал, и молочно-варениковое безобразие прекратилось. — Чувствую, будет весело! — внимательно посмотрел на меня мужчина. — У тебя есть два часа, чтобы поесть и переодеться. Хотя я так понимаю, что есть нам нечего. Судя по всему, это и был наш завтрак. Тем не менее... Через два часа начнут съезжаться гости. Одежду тебе принесут слуги. Дети?» Кощей повернулся к успевшему успокоиться малолетним бандитам. в «Свои комнаты. До обеда, чтобы я вас не видел». Нашелся командир. Я посмотрела в глаза любимой дочери и прочитала в них ту же мысль. Похоже, всем действительно будет весело. Завтрак нам все же организовали. Мне стакан кефира с печеньем и сухофруктами, детям тоже плюс мед. Что ел Кощей, мне было неинтересно. Спустив пар и набив живот, я внимательно посмотрела на принесенный служанкой наряд. Длинная белая рубаха из полотна, расшитая бережной вышивкой по вырезу круглой горловины, по широкому подолу и рукавам сарафан. Кокошник, украшенный по всему периметру камнями, судя по всему, драгоценными. Здравствуй, древняя Русь! И ведь что интересно, никогда я подобными нарядами не увлекалась, даже в далеком детстве, а здесь и сейчас надевать их приходится. Ажурное нижнее белье и решила на местные панталоны не менять. Когда представленная ко мне служанка, девчонка лет 14-15, попыталась сообщить свое особо ценное мнение насчет моих трусов, я взглянула ей в глаза и ласково поинтересовалась, не хочет ли она пожить лягушкой хотя бы сутки. Не хотела. Побледнела, упала на колени, начала рыдать и молить о пощаде. Я почувствовала себя настоящей стервой, причем с ведьминскими замашками. Тяжело вздохнула и предложила продолжить переодевание. Румяна, помада, карандаш под глаза. И получилось я что-то бабкина дочка из Морозка. Нет, не принцесса, королевна. Вот и я была похожа на королевну. Щеки красные, губы тоже причем оттенки разные, и если щеки казались будто с мороза, то губы вызывающие аллели, словно трехсотлетней вампирши, только и делавшие, что пившие человеческую кровь тоннами. Подведенные черным глаза, конечно, выделялись на лице, но оно, лицо мое, было далеко не круглым, а потому и, на мой взгляд, глаза казались огромными плошками, сосветившимся в них огоньком грозившим скоро разрастись самое настоящее пламя. Уложенные в косу волосы тоже радости не добавляли. Вот откуда у меня, жительницы 21 века, постоянно проживавшие в отвратных условиях современных городов и посещающие парикмахера каждые 2-3 месяца, могли вырасти за пару-тройку ночей волосы длиной до пояса. Я когда обнаружила это приобретение с утра пораньше, За голову во всех смыслах схватилась. Мало того, что блондинка, так теперь и с косой. После одежды и макияжа подошла очередь украшений. Я тихо выла. Периодически поглядывала на перепуганную служанку с плотоядным интересом и мечтала поскорее сбежать вниз. В принципе, украшавшая меня девчонка тоже была рада поскорее отделаться от сдорной ведьмы а потому слишком много на меня навешивать не стало. На шею ожерелье из золота, украшенное рубинами. На пальце золотые же перстни, причем тоже с рубинами. Еще и серьги в уши из того же материала с теми же камнями. Все, теперь можно и жениху ненаглядному показываться. Почувствуй себя королевой. Аттракцион такой, да». Надень все это великолепие и попытайся привычно сгорбиться, особенно под внимательными взглядами слуг. Нет, на осанку я обычно не жаловалась. Старалась ходить везде и всегда прямо. Но ходить, будто кол проглотила, постоянно тоже не могла. Где-нибудь, да и сгорблюсь ненадолго. А тут... Пока величественно и неспешно дошла до лестницы пока аккуратно спустилась по деревянным ступеням, пока, наконец, очутилась в зале, в котором по этикету положено встречать гостей, с меня семь потов сошло, не меньше. Кощей, увидев перед собой потную невесту, изумленно поднял брови. «Тебе плохо?» «В этом наряде?» ворчливо откликнулась я, вставая рядом с женихом. «Да». Мужчина улыбнулся. Вроде и по-доброму, и все же с некоторой насмешкой. «Да, это не твоя одежда, годная только для чистки конюшен. Но еще бы. Сам стоял в привычном наряде. Кафтане, штанах и сапогах. Как будто родился во всем этом. Можно и конюшни почистить, пожалуй, я плечами». Хотела еще про магию, которая мне не подчинялась добавить, но в это время стоявший у двери статный пожилой мажордом начал объявлять гостей. Первым в зал зашел худой высокий мужчина с узким хитрым лицом и постоянно бегавшими глазами. Кафтаны и штаны сидели на нем, как рубаха напугали. «Змей, дружище, рад тебя видеть!» Широко улыбнулся Кощей. «Ты один? А Василиса?» «Дома с детьми осталась!» Небрежно отмахнулся змей и повернулся ко мне блестя голубыми глазами. «Лучше скажи, где красавицу такую выискал!» «Ты женат!» Последовал чересчур равнодушный ответ Кащея. «Наигранно равнодушно, я бы сказала!» Змей скривился. Хотел было что-то ответить, но тем временем мажордом объявил другого гостя. На этот раз в зале появился прямо-таки былинный богатырь. Среднего роста, необъятной ширины, с рельефными мускулами и жестким взглядом. И опять кафтан со штанами. Хотя если у Кащея одежда была красного цвета, у Змея зеленого, то у этого серая. «Рад приветствовать, соловей!» Играя роль радушного хозяина, встретил его Кощей. Змей, стоявший неподалеку, сцедил в кулак то ли кашель, то ли усмешку. «Смотрю, ты решил Не повернув голову на непонятный звук и бесцеремонно осматривая меня, проговорил новый гость. «Поздравляю! Свадьбу сразу сыграем?» Или через полгода всех приглашать будешь?» Я почувствовала, как краска медленно сползает с лица вместе с макияжем. «Какая свадьба? Он бредит, этот богатырь?» «О свадьбе мы не договаривались». Вдалеке раскатисто громыхнул гром. Рядом с домом предупреждающей сверкнула молния. «Посмотрим!» Словно и не заметив этих природных явлений, пожал плечами Кощей. «Проходи! Присоединяйся к нам!» Следующей порадовало визитом хозяина дома высокая худая женщина. Красивая и стервозная, с тонкими аристократичными чертами лица и черной косой чуть ли не до пола, одетая, как и я, в сарафан с обережными вышивками, накрашенная также ярко и вызывающе. Она, равнодушно мазнув по мне взглядом, язвительно пожелала моему якобы жениху приплода побольше. «Благодарю, Марья!» И глазом не моргнул Кощей. Последним гостем оказался низенький жилистый человек в кафтане и штанах черного цвета. Он, похоже, был единственным, кто испытывал Кощею искреннюю приязнь. «Рад тебя видеть, лихо!» Тепло улыбнулся ему Кощей, выслушав пожелания, в которых фигурировали крепкая семья, налаженный быт и теплые отношения между супругами. Вот последнее мне не понравилось. Гром громыхнул уже поближе. Молния сверкнула практически у самых окон. Но на мой демарш похоже, никто не обратил ни малейшего внимания. После завершения церемонии и гости и хозяева чинно двинулись в обеденный зал. Пока шли по щедро украшенным живыми и искусственными цветами холлу, я со страхом ждала сюрпризов от детей. Не в характере моей Ники было сидеть спокойно в комнате. Но до стола мы, как ни странно, дошли успешно. Кощей усадил меня в богато украшенное парчо кресло с резными подлокотниками. Сам сел рядом, в такое же. Гости расселись в кресло попроще. Мы с женихом оказались во главе стола. Вышкаленные слуги споро накладывали в тарелки разнообразную снеть. Пироги, мясо, рыба, салаты, каши, сыр, копчености, мед, какой-то легкий алкогольный напиток. Того, что выставили перед гостями, на мой взгляд, хватило бы, чтобы прокормить какую-нибудь небольшую армию суток на двое точно. Тщательно жуя ячневую кашу, немного приправленную медом, я пыталась понять, что за непонятная компания собралась за столом. Кто это? На близких друзей не похоже. Правители? Соратники? Враги? И почему среди них одна лишь женщина? А еще в голове вертелась мысль, как сделать так, чтобы все эти гости поскорее разъехались по домам? В сказке, конечно, хорошо. Чувствовать себя ведьмой приятно. Но родные стены и привычные технологии все же были ближе. Первое время ели молча. Я, имея перед глазами пример худой, как щепка Мария, тщательно уничтожавший салаты свежих овощей и сыр, ограничилась одной порцией каши и дальше, как тот кролик, грызло овощи. Кащей, не заморачиваясь вопросами размера талии, приканчивал мясные ребрышки. Остальные тоже в основном налегали на рыбу, каши, мясо, пироги. «Так, значит, невеста!» Задумчиво протянул лихо и внимательно посмотрел на меня. «Красавицу выбрал кощей Что и говорить!» «Поздравляю вас, Дарья, с будущим мужем! Надеюсь, вы подойдете друг другу!» Я покраснела. В словах гостя мне слышался какой-то непонятный подтекст, которого, по идее, быть не должно было. Ответить мне не дал жених. «Не смущай Дашу, лиха улыбнулся он. «Она издалека появилась, с местными обычаями незнакома». «Издалека?» – переспросил лиха все так же внимательно смотря на меня. Ну что ж, дружище, тебе лучше знать. Да что ж такое? Почему я слышу в их словах не просто обмен любезностями, а непонятные намеки? Какой необычный вкус у этой браги! Голубоглазый змей, прервав эту странную беседу, подозрительно посмотрел на свой бокал, принюхался, поморщился и выпил залпом. Потом, не сдерживая, секнул, Повернулся к поморщившейся Марье и громко, четко сообщил. «Хороша ты, девка! Люба мне! Надо тебя брать!» Соболенные брови встали колом. Изумрудные глаза расширились до размеров блюдца. Волосы превратились в змей и зашевелились сами собой. Марья осторожно отодвинулась от полного решимости змея и аккуратно поинтересовалась. Тебя в детстве часто роняли? Жить надоело, Горыныч? Да не тушуйся ты! Василиса не узнает!» Змей облизнул губы и уставился на выдающуюся часть Мария. «Какой размер? Пятый? У Василисы?» Договорить горе любовник не успел. Мария что-то прошептала, дунула, и змей свалился на пол, мгновенно захрапев. «Интересную тебя брагу гонят, Кощей!» Соловей, как и остальные, внимательно наблюдавшие за развитием событий, взял бокал змея, понюхал, скривился и уставился на хозяина дома. «Приворотная, да еще и сильная! Ты кого привораживать собрался?» Я тихо охнула. «Ника! Нет, я ее все же выпарю!» когда узнаю, как мое неудачное зелье оказалось на праздничном столе.